Голова третья. Перед тем, как действовать, соберите максимум информации. Перед тем, как составлять проект и писать стратегии, надо собрать как можно больше информации. Эта работа подобна той, что совершают следователи на месте преступления. Прежде чем сделать даже предварительные выводы, они тщательно собирают все улики. Нам повезло, мы живем в 21 веке, Доступ к любым знаниям можно получить мгновенно. Этим я и рекомендую заняться. Первое. Идеально по каждой цели посмотреть в YouTube не менее 10 видеороликов, в которых люди, уже достигшие вашей мечты, делятся своим опытом. Второе. Также может помочь Instagram, где есть страницы сёрф-лагерей на Бали школ боксов в Таиланде, вертолётных клубов в Нью-Йорке и вообще всего, что может нарисовать ваша буйная фантазия. Третье. Составьте подборку книг. Я уверен, что вы найдёте массу интересных произведений, относящихся к вашим мечтам, от рецептов плова до правил запуска IT-стартапов в Калифорнии. Кстати, в моём любимом издательстве Мамонов и Фербер есть книги почти на все случаи жизни. Четвёртое. Выберите себе наставников по каждой цели. Поверьте, большинство людей открыты и доступны. Они с удовольствием расскажут, как им удалось воплотить то, о чём вы ещё только мечтаете. Максимально подробно изучите жизни этих людей вплоть до распорядка дня. Старайтесь копировать их действия. Если вы хотите стать успешным инвестором, самый простой способ этого достичь изучать книги и материалы про успешных финансистов с Уолл-стрит и стараться максимально следовать их советам. Если же вы хотите стать популярным видеоблогером, смотрите YouTube-каналы тех, кто вам импонирует, и старайтесь действовать по тем же стратегиям, что и они. В бизнесе то же самое. Важно изучать опыт конкурентов, просматривать их сайты, блоги, социальные сети. Вы даже можете приехать в их офисы продаж и запросить коммерческие предложения. Составьте программу самообучения согласно своим целям. И по каждому пункту соберите максимум информации. Например, в дороге или в спортзале я слушаю аудиокниги. А если кого-то жду, то смотрю полезные видеоролики. Кстати, в премиальном аккаунте YouTube можно скачивать ролики в память телефона или планшета, чтобы не зависеть от интернета. Каждую субботу с 7:00 до 12:00 утра Я изучаю какой-нибудь онлайн-курс. Вечерами перед сном читаю. Регулярно езжу на мастер-классы по бизнесу. И везде я нахожу рецепты того, как приблизиться к своим целям. Важно учиться не меньше часа в день. В год это будет 360 часов, а за 10 лет почти 4.000 часов. Если вы будете это делать, поверьте, перемены не заставят себя ждать. В Гарвардском университете студентам дают мотивационный документ. Один из его пунктов звучит так: "Your level of education is a direct correlation with your salary". Твоя зарплата равна уровню твоих знаний. Абсолютно с этим согласен и по себе замечал. Чем больше учусь, тем больше зарабатываю. Более того, я со всеми тонкостями и подробными деталями знаю, что как и когда нужно делать для реализации каждой своей мечты. Честно говоря, мне страшно видеть в общественном транспорте людей, которые играют в шарики, листают ленты социальных сетей или просто залипают в одну точку. Ведь это ценное время можно было бы потратить на саморазвитие. Большинство этого не понимает. А значит, у нас есть преимущество. Когда появится чёткое понимание, чего мы хотим и как к этому прийти, Нужно садиться, писать стратегию реализации. Домашняя работа. По каждой цели найдите. Первое. Не менее 10 видеороликов в YouTube, добавьте их в список посмотреть позже. Второе. Аккаунты в Instagram по интересующим темам. Третье. Не менее одной книги. Четвертое. Наставника, который уже реализовал вашу цель.